Страница 412, письмо 59, Егору Петровичу Ковалевскому. 1856 год, октября 1-го, Ясная Поляна. Многоуважаемый Егор Петрович, давно подумывал я о вас и собирался написать вам, так, чтобы напомнить о себе и чтобы вызвать вас на словечко, но частью от лени, частью от занятий не делал этого. Теперь, кроме этого, присоединилась еще просьба к вам. Не пугайтесь и не думайте, что я прошу зачислить меня куда-нибудь в посольство. Просьба вот в чем. Я с этой же почтой посылаю Константинову рапорт об отставке. То, пожалуйста, скажите словечко в инспекторском департаменте, чтобы дело это сделалось поскорее. И ежели увидите моего милейшего начальника, и ему скажите, чтобы он не задерживал отставки. Примечание первое и второе. «А то он раз отговаривал меня и теперь как бы не сделал этого». Вы меня знаете больше его, поэтому, ежели случится с ним говорить об этом, можете сказать ему, что я от службы ждать ничего не могу благоразумно, да и просто не способен к ней. Так и из чего же мне связываться? А занятия у меня действительно довольны, в которых эта мнимая служба все-таки стесняет меня. Планы мои об обязанных крестьянах не удались до сих пор, но я не теряю надежды и, может быть, сделаю таки скоро почти так, как хотел». Не удалось главное от убеждения, откровенно распространенного в народе, что в коронацию, а теперь к Новому году, будет свобода всем с и со всей землей. У нас главная беда. Не столько дворяне привыкли с закрытыми дверями и по-французски говорить об освобождении, но правительство уж так секретничает, что народ ожидает освобождения, но на данных, которые он сам придумал. Имея самое смутное понятие о собственности земли, и, желая иметь ее, народ везде решил, что освобождение будет со всей землею. И это убеждение вросло сильно, и ежели будет резня с нашим кротким народом, то только вследствие этого незнания в своих настоящих отношений к земле и помещику, а правительство секретничает изо всех сил и воображает, что это внутренняя политика и ставит помещиков в положение людей, интерампирующих, заслоняющих от народа милости свыше и кончится тем, что у нас перережут. Как я занялся делом в подробности и увидал его в приложении, мне совестно вспомнить, что за гиль я говорил и слушал в Москве и Петербурге от всех умных людей об эмансипации. Когда-нибудь расскажу вам все и покажу журнал моих переговоров с сходкой. Примечание третье. Вопрос стоит вовсе не так, как полагают умные. Как решить лучше? Ведь мы хотим сделать лучше, чем во Франции и Англии. А как решить скорее? Слова, сказанные императором в Москве, облетели всю Россию. Запомнились всеми теми, до которых они касаются, и помещиками, и крепостными, а они касаются слишком важного и натруженного вопроса, чтобы об них можно было забывать. Примечание четвертое. Можно сказать, что в полку было 4 батареи, а потом, что было 30 батарей, это не беда. А сказать, что нужно подумать о свободе, а потом забыть нельзя. Но я хотела еще сказать, почему мне нужно в отставку. Я был очень-очень болен воспалением в груди, которое два раза возвращалось. И главная причина болезни — страдание печени, от которых мне нужны воды. На Нынешний год я уже опоздал, а на будущее надо было бы, ежели бы я не вышел в отставку, опять брать отпуск. Несмотря на неудачу и болезнь, я отлично прожил в деревне эти три месяца. И право, сердитесь, не сердитесь, чудеснейший Егор Петрович, а отлично жить на свете. Занимался я хозяйством, охотой, природой, с каким-то особенным наслаждением, кажется, даже влюблен был в одну соседку, милейшую деревенскую барышню, и написал юность, но, без скромности говоря, уверен, что плохо. Жду суда одного господина, которому послал ее и которому очень верю. Примечание пятое. Что вы делали? Неужели все грустили и все были недовольны той деятельностью, которая вам досталась на долю? Все старались видеть дурным для того, чтобы иметь гордое удовольствие возмущаться и даже себя старались видеть нехорошим, чтобы возмущаться и на себя и на Бога немножко. Зачем Он вас сотворил? Вы, верно, часто видите блудовых. Передайте им, особенно Антонине Дмитриевне, мое искреннее уважение, скажите ей, чтобы она тоже не возмущалась. Примечание шестое. Я открыл удивительную вещь. Должно быть, я глуп, потому что, когда мне придет какая-нибудь мысль, я ужасно радуюсь. Я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, есть большой порог и именно нашего века. Есть два-три человека, точно возмущенные, и сотни, которые притворяются возмущенными, и поэтому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни. Разумеется, я говорю не про вас и про Блудову, но из литературного кружка есть много таких наших общих знакомых. Но даже ежели человек искренне возмущен, так был несчастлив, что все наталкивался на возмутительные вещи, то одно из двух – Или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или сам разбейся, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но и у самоедов. Пожалуйста, через Блодовых узнайте, где мои кузины толстые, и попросите им очень от меня поклониться, ежели они в Петербурге». Я чувствую, что это письмо нелепо, но, пожалуйста, не сердитесь на меня за это и ответьте мне хоть буквально два слова. Я не умею как-то писать благоразумно и, прежде всего, рвал свои письма, а теперь уже, думаю, видно я такой. Пусть все и знают меня таким. Не беда, ежели они меня немного любят. А я надеюсь, что вы меня немного любите, потому что я вас очень люблю и уважаю. Ваш граф Лев Толстой. 1 октября. Примечание. Первое. Текст этого рапорта, поданного на имя командира ракетного заведения Константинова, неизвестен. Судя по дневниковой записи Толстого, от 18 октября был получен отказ. Сохранился текст второго рапорта от 19 октября. Смотри, том 60, номер 275. Второе. Толстой надеялся на содействие Ковалевского, поскольку тот занимал высокий пост в военном министерстве, руководитель азиатского департамента. Третье. Дневник помещика смотри том 21 настоящего издания. Четвертое. Толстой имеет в виду речь Александра II 30 марта 1856 года перед депутацией московского дворянства, когда им была произнесена ставшая широко известной фраза «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда оно начнет отменяться снизу». Пятое. Дружинина, смотри письма, 58-61. и 61. И шестое. Блудовой, дочери Блудова, в салоне которого Толстой тогда часто бывал. Конец примечаний.